6. Покидая господство, я задержался на крыльце, чтобы перекинуться парой слов с Новосильцевым. Ирбис уже подали, Джан сидела внутри и терпеливо дожидалась меня. Ее подружки разъехались вместе со своими отцами в сопровождении телохранителей. «Я надеюсь, это не ваших рук дело», — произнес я с добродушной улыбкой на лице. «Такой ход был бы весьма опрометчивым для вашего рода». Новосильцев побледнел и процедил сквозь зубы. Договоренности соблюдаются. Что не может не радовать, невинно улыбаюсь в ответ. «Да вы не переживайте. Я так для профилактики предупредил. Во избежание». Провожаемый неприязненным взглядом на Васильцева я спустился с крыльца, забрал у лакея ключи от машины и сел за руль. «Как там насчет вояжа по магазинам?» — промурлыкала Джан. «Я не против. Мне надо прикупить новый костюм и рубашку. Но примерно через два часа оставлю тебя и заскочу в одно интересное место». «Ты серьезно?» — возмутилась девушка. «А мне что, на такси в гостиницу добираться? Я тебя заберу». «И куда тебе так приспичило?» «Со мной хочет поговорить будущий враг?» В двух словах я изложил Джан историю со своим отцом, упомянул курьера и послание от Раевского. Джан внимательно слушала, ее лицо мрачнело. «Знаешь, Сергей, у тебя неоспоримый талант. Ты про мою харизму и обаяние. Я про способность наживать врагов на ровном месте». Рассмеявшись, я вывел Ирби с заворота дворянского клуба. По улице уже успела проехаться снегоуборочная машина. Вдоль тротуаров были навалены бело коричневые холмы. Вдруг он мне захочет отписать свою усадьбу. Или предложить сотрудничество, которое сделает Ивановых сказочно богатыми. Сам в это веришь? Нет. И я о том. Несколько минут мы ехали молча я направлялся к центру города, где были сосредоточены самые дорогие пассажи и представительства известных модных ателье. Там же, в одном из ресторанов, мне назначил встречу венедик троевский «Мне не нравится интерес к нашему роду со стороны медведей», честно призналась морфистка. «Не только они нами интересуются. А кто еще? Да толпа народу». Я притормозил на перекрестке, честно повинуясь светофору. Все эти ушлепки из бывших десяти родов. Джонс. Разные личности из Союза. Чем сильнее и богаче мы становимся, тем сложнее будет отстаивать свои интересы. Свернув на Тургеневский проспект, я встроился в длинную цепочку машин. Не пробка, но близко к тому. Через несколько сот метров пришлось свернуть на полосу для ариста, въезд на которую отслеживала хитрая каббалистика. Насколько я понял, камера фиксирует номер, и, если он соответствует стандарту, пропускает машину. Если не соответствует, из дорожного полотна выдвигаются шипы. Элитная трасса начала подниматься под углом вверх, и вскоре мы выехали на эстакаду, протянувшуюся среди высоток. «Думала, у них есть исторический центр», — сказала Джанн. «Есть», — подтвердил я, вспоминая мысликарту. «Но там узкие улочки и вечно все забито припаркованными машинами. Клановый квартал отсутствует, никаких консисторий. Могли бы и пешеходную зону сделать. Есть несколько закрытых улиц, типа туристических». «Да, я хорошо подготовился». «Всегда изучаю города, прежде чем в них отправиться. Старая и очень полезная привычка». «О чем ты будешь разговаривать с Раевским?» Вдруг спросила Джан. «Известно о чем. Ехать по идеальному аристократическому покрытию было сплошным удовольствием. Ни одной ямки, снега нет, сцепление прекрасное. Других тачек кот наплакал, и я разогнался по полной. Ах, да, здесь нет и ограничений по скорости. Как я преподнесу этому хмырю наши службы доставки вместе со всеми наработками». Что у меня за это будет и чего не будет? Разве тебя интересуют подобные разговоры? Еще как. Во-первых, врага нужно знать в лицо. Я хочу понаблюдать за герцогом, изучить его манеру общения и ход мыслей. Во-вторых, угрозы и предложения частично приоткрывают элементы стратегии противника. В-третьих, почему бы и нет? Любым воинам всегда предшествует дипломатия. Опять же стоит проверить истинность слов недавно объявившегося папочки. Больше данных – качественный анализ. Минут через 15 мы добрались до нужного района, который на всех картах фигурировал под названием Геннинский. С эстакады я давно съехал, влившись в обычное уличное движение. Новостройки постепенно сменились административными зданиями, представительствами торговых гильдий, банками и выставочными центрами. Затем пошли рестораны, торговые ряды и дорогие пассажи. Улицы сузились, скорость пришлось ограничить до 40 Вскоре мы подкатили к пассажу Солодовникова, который представлял собой часть обширной сети и принадлежал влиятельному московскому роду. Архитектуру торговых пассажей Российской империи даже близко нельзя сравнивать с советским модернизмом. Это вам не универмаги, а центры притяжения для ариста, купцов, многочисленных торговых гильдий, промышленников и прочих непростых людей. Здесь роскошь в каждом сантиметре фасада, парковки платные, есть подземные уровни, шикарные витрины, огромные вывески и логотипы известных брендов. Почти что ТЦ из моего прежнего мира, но гораздо пафоснее – Здесь вы не увидите низких цен, дешевых продуктовых магазинов, народных забегаловок с фастфудом и кофе в бумажных стаканчиках. Все чинно, благородно, изысканно. Я оплатил подземную парковку. Спокойно въехал на закрытую территорию, пользуясь элитными номерами. Через несколько минут мы с Джан уже поднимались вверх, стоя в кабине необъятного лифта, обшитого дорогой древесиной. Одна стена, полностью зеркальная, позволяла посетителям рассматривать себя в полный рост. Выглядел я, прямо скажем, непрезентабельно. Пальто скрывало срезанную часть пиджака, но капли крови на рубашке сложно не заметить. Двери распахнулись, выпуская нас в просторный холл. Мы преодолели два подземных уровня и сейчас стояли на условном первом этаже. Прямо перед нами располагался небольшой фонтанчик с журчащей водой. Вокруг него были расставлены кресла. По холу прогуливались дорого одетые люди. А еще я заприметил гардероб, стойки с газетами, журналами и рекламными буклетами, выстроившиеся в ряд у дальней стены таксофоны. И даже новомодный банкомат. Бросаю взгляд на часы. До встречи с герцогом еще целый час. А самое интересное, встреча произойдет в ресторане, который находится на противоположной стороне этого пассажа. Мне даже отъезжать не придется. Я просто не хотел тратить кучу времени на созерцание женских побрякушек. Хм, я осмотрелся в поисках схемы здания или чего-нибудь в этом роде. Есть план, как найти магазин мужской одежды. У Солодовникова бутики и салоны всегда на втором этаже, — сказала Джан. — Идем, я все покажу. Мы пересекли зал под умиротворяющее журчание воды и направились к эскалаторам. Я по-прежнему держал в руке трость и по понятным причинам игнорировал гардероб. Вот только отапливали комплекс на должном уровне, и я понял, что могу вспотеть. — Господин, прошу последовать в гардероб. Передо мной выскочила девушка в темно-серой униформе. «У нас посетители снимают верхнюю одежду». «Гадство!» Пришлось потратить еще несколько минут на сдачу пальто и получение жетонов. Гардеробщица, пожилая женщина лет 60, смерила меня оценивающим взглядом. Задержалась на пятнах крови и порезанном пиджаке, но ничего не сказала. Вышкаленность персонала, визитная карточка респектабельных заведений. «Чем я могу помочь, сударь?» Как только я отошел, рядом нарисовалась уже знакомая сотрудница пассажа. «Вы попали в беду? Нужен целитель?» «Все в порядке». Я миролюбиво улыбнулся. «Последствия дуэли. Мне бы в магазин готовой мужской одежды попасть». «Это на втором этаже. Прочирикала девушка. А ваша спутница?» «Мы разберемся сами». «Джан взяла меня под руку». «Спасибо за помощь». «Как вам будет угодно». Девушка тотчас испарилась. Я многозначительно посмотрел на подругу. «А что?» Джан невинно захлопал ресницами. «Я ничего». Пассаж был просторным и громадным по площади, но покупателей там было не густо. И вскоре я догадался, почему. Как только мы переступили порог бутика Корнелиани, и я увидел первые ценники на витрине. Сейчас для меня несколько тысяч рублей — это пустяки, Но вот в первые недели своего попаданчества в фазис, в общем, зажрались местные ариста. И это на минуточку даже не ателье с ручным пошивом. К нам подскочил тип, одетый с иголочки и пахнущий дорогим парфюмом. Тип носил модные закрученные усы и бакенбарды. — Что вам угодно, сударь и сударыня, подсказать? — Мне угоден костюм, — сказал я, — и рубашка. «Как видите, у меня некоторые проблемы с текущим вариантом». Хлыщ приклеил к лицу казенную улыбку. Мою платежеспособность он оценил моментально. Несмотря на отсеченный кусок ткани и следы крови, я носил добротное изделие, сшитое на заказ. Кроме того, на моем безымянном пальце красовался родовой перстень, да и территория пассажа отнюдь непроходной двор». «Разрешите предложить вашей спутнице чай и место для отдыха на диване в углу». Консультант перевел взгляд на Джан. Я видел, что морфистки не терпелось поучаствовать в процессе, но, оценив выражение на моем лице, она ретировалась к дивану и начала демонстративно листать журнал «М». Мне оставалось лишь последовать за продавцом и приступить к изучению моделей. Должен отметить, мужик хорошо разбирался в вопросе, подобрал мне годную рубашку и галстук. Перебрав несколько костюмов, я остановился на классической черной двойке, темно-синем галстуке и белой рубашке. Чтобы не терять время на препирательство с Джан, сразу оплатил чеком транскапитала, попросил срезать все этикетки, переоделся и вышел из примерочной в общий зал. Джан оторвалась от своего журнала окинула меня критическим взглядом и улыбнулась. «А ты знаешь, не дурно. Мое влияние, Сережа, положительно сказывается на твоем вкусе». Я незаметно подмигнул продавцу, и тот, понимающе кивнул. Старую одежду мне пришлось уложить в предоставленные магазином пакеты, вызвать уборщика и отправить в мусорный контейнер. Что ни говори, о сервису у Солодовниковых был поставлен на высочайший уровень. Весь следующий час я потратил на скитание по женским бутикам, ювелирным лавкам, магазинчикам с сумочками и аксессуарами. Некоторые безделушки стоили таких денег, что я мог бы содержать в течение месяца целый штат прислуги. Публика в этих лавках и бутиках прогуливалась соответствующая. Надменная, одевающаяся дорого-богато, сорящая деньгами направо и налево. Особое внимание моя спутница уделила парфюмерному отделу. А еще точнее, фирменному магазину «Токасаги», где мы зависли на полчаса, не меньше. Глянув на часы, я понял, что рискую опоздать. «Мне пора, дорогая». На лице девушки появилось задорное выражение. «Уже?» «В смысле?» – парировал я. «Дорогая?» «Ну, если тебе неприятно, очень приятно». «Я был вознагражден поцелуем в щеку. Иди уже. Я распоряжу, чтобы все упаковали и доставили в отель. Мудро!» — оценил я, прикидывая вместимость багажника. Встречу мне назначили в ресторане «Доминанта», который располагался на третьем ярусе западного крыла пассажа. Мне пришлось преодолеть хренову тучу бесконечных торговых рядов, подняться на очередном эскалаторе и упереться в Швейцара, который попросил сдать трость. Выглядел швейцар надменно, фразы бросал с легким пренебрежением. «Если меня сейчас же не проводит к столику господина Раевского», тихо, но внятно произнес я, демонстрируя родовое кольцо, «то тебя потребуется сдать на органы». Швейцар стушевался. «Прошу прощения, ваше благородие», — подсказал я. «Титул на лице не написан. Ваше благородие». Сглотнул швейцар и покосился на мою трость. «У вас назначена встреча? Разрешите уточнить у администратора, где забронирован столик?» «Разрешаю». Швейцар скрылся с горизонта, а через несколько минут вместо него объявилась улыбчивая молоденькая хостес. «Господин Иванов, вас ждут!» — прощебетала девушка, делая приглашающий жест. Коротко кивнув, я последовал за хостас. Ресторан «Доминанта» располагался в угловой части здания, и две из четырех его стен были окнами. Да-да, сплошное панорамное остекление. Причем плоскости были скошены под углом в 30 градусов, что делало ресторан более светлым, даже зимой. По небу с приличной скоростью мчались облака. Тут же разгонители продолжали работать. Что интересно, здесь эти устройства приносят реальную пользу, в отличие от Фазиса. То ли у наших инженеров-каббалистов руки из одного места растут, то ли погоду Южного Кавказа ничем не победить. Зал был огромным, но посетители еще не подтянулись. Я отметил всего три 4 занятых столика. К одному из них меня и подвела хостас. «Прошу вас, господин Иванов, я пришлю официанта». Герцог Раевский шутливо отсалютовал мне, не вставая с места. «Дорогой барон, вот мы с вами и свиделись».